Поняв, что Маликорн занят важным делом, Монтали не беспокоила его, и лишь когда он перестал напрягать зрение и вытягивать шею, хлопнула его по плечу. — Ну? — спросила Монталя. — Что нового? — Господин Дагиш любит принцессу, — отвечал Маликорн. — Вот так новость. Я знаю кое-что посвежее. — Что именно? — Что принцесса любит господина Дагиша. Одно вытекает из другого. Не всегда, мой милый.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 «А у вас что нового?» — спросила Монталя. Господин Доброжелон прислал курьера к господину Дагишу. Прекрасно улыбнулась Монталя и захлопала в ладоши. «Почему прекрасно?» «Потому что предстоит развлечение. Если мы теперь начнем скучать, значит, мы сами виноваты». «Нужно разделить обязанности», — сказал Маликорн, «чтобы не вышло путаницы». «Ничего не может быть проще», — отвечала Монталя.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 потому что комнату фрейлин частенько осматривают и обыскивают, потому что королева ревнива, как испанка, и королева-мать ревнива, как две испанки, и, наконец, принцесса ревнива, как десять испанок. Вы кое-кого забываете? Кого? Принца? Я говорил только о женщинах. Итак, перенумеруем. Номер первый — принц. Номер второй — дегиш. Номер третий — викон доброжелон. Номер четвертый — король. Король? Конечно, король.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 Ваши ученые, может быть, отлично знают все, что касается Саламандр, но они не скажут вам того, что я сейчас скажу. А именно, Ора де Монтали меньше, чем через месяц, суждено стать первым дипломатом при французском дворе. Пожалуй, но при условии, что я буду вторым. Идет. Союз наступательный и оборонительный, разумеется. Только остерегайтесь писем. Я буду отдавать их вам, по мере того, как они будут поступать ко мне». Что скажем мы королю о принцессе? Что принцесса все еще любит короля. Что скажем мы принцессе о короле? Что она поступит весьма прометчиво, если не будет щадить его. Что скажем мы лавальер о принцессе? Что вздумается? Лавальер наша, Наша? Вдвойне. Как так? Во-первых, благодаря Виконту Доброжелону. Объяснитесь.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 В шкатулке есть документы, которые впоследствии будут стоить очень дорого. Я это знаю. Именно поэтому я смеюсь и смеюсь от всего сердца. Теперь последнее слово. Почему же последнее? Нам нужны будут помощники. Никаких. Лакей, горничные. Нет, никого. Это не годится. Вы сами будете отдавать письма и сами получать их. Никаких обид. Если господин Маликорн и мадемуазель Ора не будут устраивать свои дела сами, то дела эти попадут в чужие руки. Вы правы. Но что такое происходит у господина Дагиша? Ничего, он открывает окно. Бежим скорее! И оба исчезли. Заговор был составлен. Действительно, в комнате графа Дагиша открылось окно.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 какими могучими средствами судьба влечет людей к цели. И отойдя от окна поближе к свету, он в третий раз перечитал это письмо, строки которого жгли его мозг и глаза. Калле. Дорогой граф, я встретил в кале господина Деварда, который был тяжело ранен на дуэли с герцогом Бекингемом. Девард, как вы знаете, человек храбрый, но мстительный и злобный.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 если бы не находил, что служба королю обязывает пренебрегать личными счетами. Сожгите это письмо, которое вам доставит Оливин. Оливин воплощение верности. Очень прошу вас, дорогой граф, напомнить обо мне мадемуазель де Лавальер, ручки которой я почтительно целую. Обнимаю вас. Виконт Доброжилом. Постскриптум. Если случится что-нибудь серьезное...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 «И вместе с тем, какое доверие!» — прошептал граф. «В этом письме вся душа Рауля. Он забывает в нем о графе де ля Фер и говорит о своем уважении к Луизе». «Ах!» — продолжал Дегиш с угрозой. «Вы вмешиваетесь в мои дела, господин Девард? Хорошо же. Я займусь вашими. Бедный Рауль, твое сердце поручает мне сокровища». Я буду охранять его. Не бойся. Дав такое обещание, Дагиш послал за Маликорном с просьбой явиться к нему как можно скорее. Маликорн тотчас же явился. Его поспешность была первым следствием беседы с Монтале. Чем больше расспрашивал Дагиш, тем больше разгадывал Маликорн его намерения. В результате, после двадцатиминутного разговора, в течение которого Дагиш рассчитывал узнать всю правду о лавальер и о короле, Он узнал только то, что видел собственными глазами. Между тем Маликорн узнал или угадал, как вам будет угодно, что у рауля рождаются подозрения и что Дегиш собирается стеречь сокровища геспирит. Маликорн согласился принять на себя роль дракона. Дагиш вообразил, будто он сделал все для своего друга и теперь занялся собой.